Глава 7. 9 января 2017 года, Донецк. Сработал тревожный вызов от Киры. Пронзительный зумер, бьющий по мозгам. Вадим сам подобрал входящие сигналы и долго объяснял Кире суть дела. Мол, хочешь просто поболтать со мной, признаться в любви, выяснить, где я нахожусь, жми клавишу 4, и будет звучать красивая романтическая мелодия. «Если тревога, и мне надо срочно проезжать, то дави клавишу 5, и капитан спецназа Вадим Овчинин помчится спасать любимую, где бы та ни находилась, или пошлет к ней группу быстрого реагирования». Он дернулся, дышать стало трудно. Телефон в боковом кармане противно пищал, требовал особого внимания. Притихли люди, находившиеся рядом, косились на него как-то странно. Вадим попятился на тротуар, вытащил аппарат. Может, Кира ошиблась, не туда нажала? Овчинин быстро перезвонил ей. Долгие гудки колотили по нервам, он подпрыгивал от нетерпения. Любимая не отвечала. «Дьявол!» Он струился по смене капитана, сдавленной бронежилетом. Скапливался под шлемом. Сегодня был именно тот день, когда он был обязан натянуть всю эту амуницию. Спецназ стоял в оцеплении. Снова теракт. Вместе массового скопления граждан. Тяжеловатым выдался первый в новом году рабочий день. Вокруг Вадима суетились люди давились машины, загнанные в гигантскую пробку. Все это сочеталось с метелью и колючим снегом, от которых на открытом пространстве не было спасения. Труба газопровода, протянутая над улицей Толбухина, взорвалась в девять утра когда под ней проходил троллейбус, набитый людьми, спешащими на работу. Опоры рухнули, как подкошенные. В окрестных домах вылетели стекла вместе с оконными рамами. В квартирах начался пожар. Переполненный троллейбус превратился в огненную западню, пылал, как факел, смоченный бензином. Машины в пятидесяти метрах разлетелись, как картонные. Центральная часть города — скопление людей, автомобилей и организаций. Проморгали все на свете, компетентные органы. Началась паника, разбегались люди, сталкивались машины. Водители бросали свои транспортные средства, одни исчезали в ближайших переулках, другие бежали спасать людей, находившихся в троллейбусе. Но подойти к нему было невозможно. Жар стоял такой, что плавился асфальт. С момента взрыва прошло не больше полминуты, и грянул еще один, снова мощный и разрушительный. В этот раз на правой стороне дороги, в семидесяти метрах от горящего троллейбуса. Взлетел на воздух автомобиль, стоящий у гарнизонного госпиталя. На парковке было людно, разгружались машины медчасти. После первого взрыва на крыльцо высыпали люди. Они стали жертвами второго теракта. От машины практически ничего не осталось. Стоянка превратилась в свалку искореженного металла и разорванных тел. В центре города начался хаос. Это было никак не ЧП районного масштаба. Приключилась глобальная, общегородская беда. К месту трагедии подходили микроавтобусы с ополченцами. Они разбегались, оцепляли район. Прибыл спецназ, примчались спасатели. В пожарной машине пришлось расталкивать застывший транспорт. Но огонь уже сделал свое черное дело. Не выжил ни один пассажир троллейбуса. — Олежка, у Киры что-то случилось. Прикрой, будь на связи. Дам сигнал, сразу посылай людей, куда скажу. А Праксин сделал страшные глаза, кивнул, заступил на то место, где стоял Вадим. В этом бардаке у спецназа все равно не было реальной работы. Ужасные предчувствия выводили Овчинина из себя. Он попятился в ближайший переулок, побежал, гремя амуницией. Вылетел на параллельную улицу Пятницкую, бросился к таксомотору стареньким «Жигулям», стоящему у хлебного магазина. Кто-то прибыл в булочную на такси. На этой улице терактов не было, но люди не глухие. Напряжение чувствовалось и здесь. Водитель сообразил, что этот тип, увешанный оружием, бежит к нему. Нервно задергался, стал выруливать на проезжую часть. Вадим замахал руками уперся в бампер. «Стоять!» Маленькая книжица с соответствующей надписью произвела должное впечатление. Пожилой водитель чертыхнулся Он давно вышел из того возраста, когда человек ищет приключения на свою... голову. «Все в порядке. Улица Лермонтова. Быстро! Это недалеко. До пулей, гражданин!» Вадим протиснулся на пассажирское сиденье. «Правила дорожного движения разрешаю не соблюдать». Таксист летел, как угорелый, выискивал короткую дорогу по дворам и подворотням. Шины визжали, терлись о бордюры, кошки и люди выпрыгивали из-под колес. Несколько раз он выскакивал на большие дороги и создавал аварийные ситуации. Вадим смотрел на часы очень медленно. «Парень, что случилось?» — проворчал таксист, глянув на него. «Все хреново», — пробормотал Вадим. «Не просто так все это. Вот ты и дождался, Гныша». Это его РДГ устроил теракт на Толбухина, а теперь еще и с Кирой что-то, — подумал капитан. Еще один вираж, знакомая подворотня, большой мрачный дом, в котором он снимал квартиру. О ней знал только полковник Богданов, но мог проведать Игныш. — Останови, — заявил Вадим. — Выходи из машины, сам поеду. — Ну, слушай, приятель, — заартачился водитель. — Останови, — говорил, — за тебя же, дурака, беспокоюсь. «Вон тот дом, оттуда заберешь машину». Он силой вытолкал водителя на улицу, выскочил сам, прыжками обогнул капот, забрался за руль и взял с места в карьер, едва не запрыгивая на бордюр. Дом приближался рывками, рядом с ним стояли какие-то машины. Крайний подъезд справа, дверь приоткрыта. «Вроде недавно чинили домофон. Какого, спрашивается, рожна?» Вадим почувствовал беду, скинул шлем, чтобы не мешался, резко остановился, перегородив подъездную дорожку. Бросил быстрый взгляд по сторонам. На ледяной горке детей нет, лишь один взрослый дядька на лавке рядом. Тот увидел его и приподнялся. За дверью подъезда тоже вроде кто-то был. Он вывалился под колеса шестерки, потащил за собой АКСУ, распластался за бордюром и снежным валом, который набросали дворники. Машина прикрыла его от входной двери. Незрачный субъект на лавочке вдруг занервничал, бросился за горку, вытащил из кармана телефон и выронил его. Он дернулся, оскалился, распахнул куртку и вылок из-под нее компактный пистолет-пулемет израильского производства. Алексей ударил первым, перекатился. Забилось эхо между домами, закричали люди. Противник высунулся из-за горки, рассыпал свинец по бордюру. Мысль схватить телефон его больше не донимала. «Зачем звонить своим, когда и так все слышно?» «Значит, негодяи в доме? Тысяча чертей!» Капитан, скорее всего, опоздал, хотя от тревоги до его прибытия прошло только десять минут. Вадим откатился, ловил стрелка в перекресте прицела. Но тот умело использовал горку, качался маятником, бил короткими очередями. Его лицо блестело от пота. «Это не гныш». Бандит глянул в сторону подъезда, выплюнул остатки магазина и помчался, виляя, как заяц к пустому джипу, стоявшему у соседнего дома. Сердце овчинина колотилось. «Где тот тип, который сидел в подъезде? Уже подкрадывается? Огибает капот стареньких «Жигулей»?» Он сдерживался из последних сил, чтобы не вскочить, ловил беглеца в прицел. Тот двигался грамотно, ждал выстрела. «Есть такие умельцы, успевает среагировать, пока летит пуля». Поганец вдруг упал, подтянул под себя ногу, приготовился к рывку. Он вот-вот выйдет из-под обстрела. В тот момент, когда этот тип поднимался, Вадим плавно нажал на спуск. Вся очередь вошла в спину. Диверсант уткнулся носом в снег. Капитан не высовывался из-за «Жигулей». В подъезде определенно кто-то был. Этот тип проявил нерешительность, не выскочил, когда было можно. Прогремела очередь. Это был уже маломощный израильский автомат. Машина вздрогнула и как-то обмякла, вышел воздух из колеса. Вадим прыгнул на капот, распластался на нем, как на песчаном пляже у воды. Субъект в куртке-коротышке, но тоже не гныш. Присел на корточке, потом изобразил на крыльце что-то вроде танцевального па в присядку и юркнул в черноту подъезда. Вадим вставил новый магазин и побежал к подъезду, стреляя в дыру. «Не видно низги, что с Кирой». Он взлетел на крыльцо, прижался к доске объявлений, перевел дыхание, глядел двор. Народ тут жил бывалый, попрятался, когда разразились первые выстрелы. У нескольких машин включилась охранная сигнализация. Где-то далеко у подворотни метался, хватаясь за голову пожилой таксист. Он, понятно, видел, что происходит с его машиной. Наверху вдруг захлопали выстрелы. Вадим похолодел, пригнулся, бросился в щель, влетел в темный тамбур он как мячик отскочил от стены по которой тут же ударили пули в нос шибанула пороховая гарь смешанная со звездкой в подъезде царил адский грохот капитан повалился на пол подался к дверному проему стал стрелять наверх по вспышкам кто-то метался по темной площадке первого этажа видимо гады специально лампочку выкрутили вадим кинулся вперед скорчился под ступенями. Их десять штук, потом площадка с почтовыми ящиками. На той стороне снова лестница, короткий тамбур, дверь черного хода. В него по-прежнему палили. Бухала девятимиллиметровая берета, весьма популярная в определенных кругах. Он считал выстрелы. Выдалась пауза. Овчинин выхватил телефон, надавил клавишу быстрого вызова Апраксина. Он сжимал аппарат в левой руке, ждал. У стрелка опустела обойма. Вадим вскочил в полный рост, ударил с одной руки. Трещало и выло железо, разлетались к чертовой матери почтовые ящики. Одна из пуль попала во что-то мягкое. «Есть контакт!» — стрелок охнул, но, похоже, устоял на ногах. «Ранение несерьезное, но все равно не подарок, черт возьми!» Противник стонал от боли, но приподнял пистолет и выстрелил. Потом раздались нетвердые шаги. Гад, спотыкаясь, спустился вниз и вывалился на улицу через черный ход. Сверху доносились крики. Они подстегивали Вадима. Он мог догнать и добить бандита, но потерял бы время. Тот далеко не уйдет подстреленный. Овчинин прыжками одолел половину марша, и тут сверху ударила очередь. Он прижался к стене, наблюдал, как пули крушат массивные старинные перила. С изумлением обнаружил телефон в руке и прижал его к уху. «Командир, отвечай, что у тебя происходит?» орал взволнованный Апраксин, который вполне успел насладиться звуками боя. «Олежка, запоминай. Улица Лермонтова, 24, квартира 37, крайний правый подъезд. Диверсанты, по мою душу, они уже здесь. Я не знаю, что с Кирой, иду выяснять. Один валяется во дворе, думаю, убит. Еще один ушел через черный ход, он ранен. Живо группа суда». — Я понял, командир. Оставайся на связи. Он заскользил по стенке наверх, добежал до площадки второго этажа. Наверху распахнулась дверь. Там топали и ругались люди. — На его третьем этаже! Господи, Кира! вадим трясло от страха. О себе он уже не думал. Вставил последний магазин, передернул затвор. Сверху снова прогремела очередь. Засекли его ноги? Он высунулся с задранным стволом, ждал. Когда там возникли два силуэта, жахнул короткой очередью. Раздался дикий вопль, словно ошпарили человека. Прямое попадание в грудь. Диверсант упал лицом вперед, перевалился через перила, повис на них, как постиранная простыня. Заскользил вниз и растянулся на площадке между пролетами. Это снова был гныш Вадим откинулся назад. Второй ублюдок стрелял долго и ожесточенно. Потом наступила тишина. — Овчинин, ты, что ли? — язвительно вымолвил диверсант. — Крутой, да? — Ничего, мы с тобой еще перетрем, когда время настанет. Скоро свидимся, не волнуйся. — Гныш, падла, ты куда это собрался? — Какого черта? Зачем прощаться, если они еще не встретились? Капитан бросился наверх ослепленной яростью, полил, не давая противнику высунуться в просвет между перилами. Он перепрыгивал через ступени, орал что-то страшное. Пули свистели, рикошители от стен могли вернуться бумерангом, но бог миловал. Он одолел два оставшихся марша, выпрыгнул на площадку третьего этажа. Дверь в квартиру оказалась приоткрыта. Видно было, что бандиты выламывали ее чем-то вроде небольшой стамески. Не сразу справились, вот Киры успела дать сигнал. Но враг топал наверх. Капитан заметался, как буриданов осел между двумя копнами сена. «Там Кира! Но ведь уйдет же, подонок!» огныш уже одолел два последних этажа. Затрещала лестница, по которой он карабкался на чердак. Эта нерешительность и подвела капитана. Он, запыхавшись, выпрыгнул на площадку, на крышке люка наверху уже была выбита. «Преследовать? Этот тип на крыше, он нашпигует его свинцом». Вадим попятился, нащупал телефон в боковом кармане. «Апраксин, ты еще здесь?» «Рад, что ты живой, командир. У тебя там такой концерт для скрипки с оркестром!» Зубы Раксина стучали от волнения. «Группа подъезжает? Издеваешься? Мы же разговаривали сорок секунд назад!» «Серьезно? А у него было такое ощущение!» «Вот он целую вечность бегал по заколдованному кругу!» Гныш вырвался, Олег!» «Пробормотал Вадим. Я его узнал. Ушел по чердаку!» — В доме четыре подъезда, он может спрыгнуть в любой, из каждого два выхода, плюс окна в квартирах. — Окружите, сжимайте кольцо, у двадцать второго дома стоит их машина. С боеприпасами у него напряженно, гранат нет. — Я понял, командир. Все сделаем. Скиры что? Капитан многого боялся в жизни, но страх, который он испытывал в эту минуту, на порядок превосходил все прочие. Вадим с отчаянным ревом ворвался в квартиру, обнаружил кровь на полу, чуть не задохнулся, схватился за стену, чтобы не упасть. Овчинин увидел перевернутую мебель в зале. Кира лежала на ковре и пыталась подтянуть под себя ноги, живая. Он прыжками бросился в комнату, свалился перед ней, на колени стала ощупывать. Кира была в халате, по нему расползалась кровь. Бандиты дважды выстрелили ей в живот, но дело не закончили. Возможно, посчитали, что уже хватит. Она стонала, вздрагивала. Капитан расстегнул халат и ужаснулся. «Как плохо-то все, господи!» Кира боролась, сопротивлялась, ее ресницы дрожали. Она пыталась открыть глаза, не узнавала его. Какая-то тьма застелила рассудок овчинина. Он прокричал в телефон Апраксину, чтобы тот немедленно вызывал скорую. Капитан кинулся из квартиры, чтобы ловить ненавистного диверсанта, но от порога вернулся и снова повалился перед Кирой. «Нет, нельзя!» — не справится она в одиночку. «Пусть другие ловят, они знают, как это делать». У него не было сил дожидаться скорую. Он аккуратно поднял женщину, прижал к себе, начал спускаться по лестнице. Снаружи гремели рваные выстрелы. Спецназовцы прибыли и сцепились с кем-то. До Вадима это почти не доходило. Он осторожно нес свою ношу. Машина скорой помощи примчалась, когда капитан достиг первого этажа. Медики рычали на него, мол, ты совсем спятил? Куда тащишь? Они отобрали у него Кира, уложили на носилки. Он семенил за санитарами, наступал им на пятки. Лез машина за своей любовью. «Мужик, чего ты таскаешься за нами, как робот-пылесос?» — проворчал молодой доктор. «Выйди из машины, мы без тебя справимся». Овчинин уперся, схватился за кобуру «Никуда я не уйду». Доктора смирились. Машина тряслась по выбоинам в асфальте. Он сидел напряженный, с мольбой всматривался в бледное личико. «Только не умирай, не вздумай! Слышишь?» В больнице Вадим путался у врачей под ногами, упрашивал сделать все, что в их силах, и даже больше. «Мы всегда делаем все, что в наших силах», — невозмутимо ответил ему доктор и захлопнул перед его носом двери хирургического отделения. Он шатался по коридору, не находя себе места. Позвонил Олег Апраксин, сконфуженно поведал командиру, что спецназу не повезло. Они подъехали вместе с ополченцами, оцепили квартал, прошли лавиной по квартирам. Гныш удрал, быстрым оказался подонок. Парни заблокировали все выходы из дома, а он, похоже, скатился по пожарной лестнице, нырнул в гаражи и был таков. Спецназовцы добили его сообщника, раненого Вадимом. Тот спрятался на мусорке и сам напросился. Глуховатая пожилая гражданка пошла выносить мусор, открыла крышку бака, чтобы избавиться от пакетов. Тут-то это окровавленное чудище выпрыгнуло оттуда, как черт из табакерки. В отличие от слуха, на голосовые связки гражданка не жаловалась, орала сиреной, убегая к дому. В общем, этот Крендель сам выбрал свою долю, когда открыл огонь по спецназу. Ганыш ушел и, судя по всему, воссоединился со своими сообщниками, учинившими беду на улице Толбухина. Теперь понятно, что это была одна группа, довольно многочисленная. Их засекли на западной окраине Донецка, когда они пытались прорваться через кордоны. Приказа залечь на дно у диверсантов не было. Нагадили и уносили ноги. Вырвались с человека четыре. В перестрелке на дороге погибли один бандит и два ополченца. Погони не принесла результата. Диверсионная группа неприятеля свою задачу выполнила, а собственные потери украинское командование никогда не беспокоили. Вышел доктор. Операция прошла успешно, но больная потеряла много крови. Сообщил он измученному капитану, она без сознания. Когда придет в себя, неизвестно. Мы сделали все возможное. Дело даже не в том, что в разгар операции главному врачу позвонили из Министерства обороны с убедительной просьбой проявить внимание к данной пациентке. Хотя и в этом, конечно. Теперь остается уповать на Бога. Он явно благоволит к этой гражданке. Поисковые мероприятия потеряли смысл. Группа Гныша вырвалась из Донецка, пусть и с большими потерями то что случилось на улице толбухина было беспрецедентно даже по меркам военного времени признаться честно о престиже республики в эти дни капитан овчинин даже не задумывался первая ночь он провел в больнице и вокруг нее в палаты его не пускали на он все же прорвался к кире сидел у ее койки боясь пошевелиться смотрел на обострившееся личико. она не приходила в сознание Уверению врача пока и не должна была. Овчинин вернулся в дом, выпил водки, проспал три часа. Он машинально работал, выполнял свои обязанности, но, как выдавалось минутка, летел в больницу, ходил кругами вокруг палаты, дважды прорывался к Кире, сидел, смотрел. На четвертый день она открыла глаза, увидела его, улыбнулась. Говорить еще не могла, не то состояние. «Да успокойтесь вы, наконец, выживет ваша женщина. Все будет в порядке», — уверял капитан Искулаб. В этот день он впервые спустил облегченный вздох. «Переживем. Все будет хорошо». Он привел себя в порядок, побрился, связался с куратором группы полковником Богдановым и заявил. «Валерий Павлович, вы, конечно, будете возмущаться, но у меня к вам есть серьезный разговор».